Глава 16. Рождественская ёлка. Я с удовольствием потянулся и встряхнулся, как матерый котяра. Глянул на часы. 6.30. Получается, что сегодня я управился за 8,5 часов. Надеюсь, что это не случайность и прогресс сохранится. Даже усомнился в том, что рунная карта у меня получилась. Но в комнате портальную не проверить, ведь для ее активации нужно находиться на улице. В помещении же изображение является всего лишь обычным рисунком. «Чего изволите барин?» Заглянул ко мне камердинер, стоило мне позвонить в колокольчик. Ранний час, но его, похоже, предупредили, что я не любитель поваляться в постели. А может, кто из сторожей или слуг приметил огонек в моем окне. Вот он и дежурил под дверью. «Принеси-ка мне, братец, каких-нибудь бутербродов и чай». «А не желаете спуститься в столовую?» «Здесь перекушу», — отрицательно покачал я головой. Пока он выполнял распоряжение, я сбросил одежду и отправился в туалетную комнату. С унитазом тут пока полный швах, зато имеется горшок, встроенный в стульчик и накрытый крышкой. Больших желаний у меня не образовалось, а вот малых за несколько часов сиденья за рисованием скопилось предостаточно. К слову, я уже давно подумываю над ватер-клозетом. Но для этого нужен как минимум свой дом. Не станешь же устраивать туалет и канализацию в съемной квартире. А без них устанешь выносить лохань с отходами жизнедеятельности, основную долю которых будет составлять банальная вода. В горшка объем и масса куда скромнее – Но теперь есть и дом, и возможности, да и канализация в наличии, потому как туалетная комната оборудована душевой. Странно, а вот умывальника от чего то нет. Ну, хотя бы кран, установленный в банальную бадью. Ничего подобного, кувшин и таз для умывания, но я предпочел обойтись душем. Когда ополоснулся, взбодрился восстановлением и вышел в спальню, немудренный завтрак был уже на столе. Оделся с помощью камердинера Вообще-то и сам бы управился, но тот подхватил одежду. Не вырывать же из рук. «Как звать?» «Гаврила». «Ты и вот что, Гаврила. На будущее ограничься подготовкой одежды. Одеться же я и сам сумею, не безрукий. Но обеспечь быт, чтобы вода в душевой всегда была. греть с не нужно, с этим я и сам управлюсь. И еще. Надо бы хань какую пристроить над тазом для умывания». Да врезать в нее кран. Хоть тот, что в бочку с пивом вставляют. Хотя не надо. Это я нарисую и сам с кузнецом поговорю. Надеюсь, он у нас не только лошадей подковывает, да плуги чинит. Кузнец у нас знатный, но не тонких дел мастер. То тебе, барин, его самого пытать нужно. Хорошо, поспрашиваю. Опускаясь на стул, согласился я. «Барин, дозволю знать ты оружие и доспехи будешь в своей комнате хранить или в оружейной?» «С какой целью интересуешься?» а, «Прости, хватит каждый раз извиняться. Толком говори. Беря тосты намазывая на него масло, потребовал я». «Так ведь уход за ним нужен. Вчера покатался, а железо осталось необихоженным». «Ерема-то оружейную думал снести, но ты его отправил спать. Так он извелся, как быть». К тебе в комнату проситься поостерегся. И попросил тебя узнать. Так-то и мне ведать надо бно. На, потому как если здесь, то нужно стойку пристроить, чтоб все чин по чину. Ага. Я-то привык к тому, что все сам да сам. А теперь у меня целый оруженосец, который может и обидеться, если у него начнут хлеб отнимать. Опять же, прислуга без работы все равно, что бездельничающий солдат. Ходячее ЧП. И когда оно рванет, никто не знает. «Не нужно стойку. Футляр оставь в комнате. Нечего ему вооружейной делать. И чистить ружья я сам стану. Ножи также при мне будут, кивнул я на наручи, лежащие на письменном столе. А доспехи и клинки снеси вооружейную. Хотя нет. Нечего тебе этим заниматься. Ерема после и снесет». «Ясно, барин». «И вот что. Давай-ка без барина. Непривычно оно мне как-то...» «Никита Григорьевич, так оно вернее будет». «И остальным слугам передай, чтоб ко мне именно так и обращались, понял?» «Понял, Никита Григорьевич». «Вот, вижу, что понял». «Завтрак был обильным. Каша с мясом, тосты с маслом и вареньем, чай». «Со всем этим я управился одним махом, потому как организм требовал после использования рун». «Как поел, так сразу потянуло в сон, и я направился к застеленной кровати». Как был в одежде, лег поверх одеяла. «Гаврила, там у заднего крыльца должен быть Ерема. Вели ему сходить на кухню и набрать чего поесть. Прогулка долгой будет», — приказал я камердинеру «Слушаюсь, Никита Григорьевич». Дремал я ровно пятнадцать минут. Внутренний будильник сработал как часы. Поднявшись, облачился в доспех, сунув в ножны на наручах метательные ножи. Надел пояс с рунными картами, патронными подсумками и парой кобур с пистолетами на бедрах, которые я зарядил семиранговыми патронами. Просто справедливо рассудил, что это оружие ближнего боя и где-то даже последнего шанса, а потому пусть уж будет достаточно весомым козырем. Вот в штуцер вставил обычные патроны, начиненные порохом. Разумеется, я понимал, что мой секрет не продержится слишком долго». Комплексное использование булавы, нарезов и пули длиной в 5 калибров, вскоре станет достоянием посторонних. Но это ведь не значит, что я должен облегчать им задачу, открыто демонстрируя свои возможности. Так что, если придется стрелять на большой дистанции, то я использую патроны с порохом. Фалькату пристроил на спине. Клинок не отличается особой длиной, да и специальные ножны расположены наискось, так что неудобств мне это не доставляло. Скорее уж наоборот, снимала вопрос с болтающимися на боку ножнами, освобождала левую руку и меч не мешал выхватить пистолет. Глянул на себя в зеркало и невольно ухмыльнулся. Ну, чисто рождественская елка. Вот интересно, сколько народу сегодня станет надо мной потешаться? Подумалось даже, что это перебор, и я решил было поснимать с себя все лишнее. Ну, не в бой же мне в самом-то деле». Но потом заметил, что непривычное вооружение несколько сковывает движение. Нет, однозначно к этому нужно привыкнуть. Опять же, была мысль разминуться с Ольгой и отправиться на заставу. Надо познакомиться с комендантом и прогуляться по округе. «Заждался?» – выходя на заднее крыльцо, спросил я Ерему. «Только вернулся Никита Григорьевич. На кухню за снедью бегал», – кивнул он на переметные сумки у своей лошади. Сев в седло, понял, что со штуцером нужно что-то делать. Можно, конечно, и за спину пристроить, но там уже клинок, и получается неудобно. При пешем марше я его буду носить, либо на сгибе руки, либо повешу через плечо. А вот в седле надо бы озаботиться кобурой на манер ковбоя в моем мире. «В поместье имеется шорник?» – спросил я Ерёму, пристраивая ружьё поперёк седла. «Как не быть, Никита Григорьевич, причём отличный!» Я уловил легкую иронию во взгляде оруженосца, всячески пытающегося это скрыть. А я о чем? Моя склонность быть во всеоружии его явно забавляла. Разозлился было, но быстро взял себя в руки. Знал же, что так будет. Едва выехали за ворота села, как вдоль дороги потянулись обширные поля, едва взошедшие рыжие пшеницы, разделенные довольно широкими полосами конопли. С одной стороны, сама эта культура довольно востребована для парусов и канатов. С другой, это эдакая мера пожарной безопасности, так как к моменту сбора урожая зерновых она все еще зеленая. А значит, случись огнедышащие твари, им не удастся выжечь весь урожай. Повернули влево по полевой дороге. Это была не такой широкой, как главная. А потому с одной стороны тянулось пшеничное поле, а с другой конопля, чтобы пламя не перекинулось. Доехали до въезда в лес, и дальше дорога уже пошла под сенью деревьев. Солнце пока еще не сильно припекает, и здесь особенно прохладно. Начало апреля, и от земли все еще тянет с тылостью. Если в саду лиственные и плодовые деревья, из-за отсутствия листвы тени как таковой нет, то лес хвойный, дорога не отличается особой шириной, и солнечные лучи практически не пробиваются». Примерно через версту выехали к лесопилке с большими сараями для складирования и сушки леса. Под навесами штабеля бревен, ожидающих своей очереди для обработки. Во дворе суетятся работники, стоят три подвода, загруженные саженцами. Булыгина не видно, но лесорубы, рабочие и лесничие и так знают, что им нужно делать. А это плюс Карпу Сергеевичу, умело управляющему хозяйством. Слева от дороги малая часть леса, тысячи десятин. Его рубят и следом высаживают новый. Там, Ерема махнул в сторону вьющегося меж деревьев слабонаезженного проселка, делянка, где подращиваются саженцы. Карп Сергеевич – знатный земельник. У него деревья растут куда быстрее, чем в обычном лесу. «А там что?» – указал я на второй проселок, уходящий вправо от основной дороги. «Та сторона леса больше этой. Три десятин. Зверья всякого полным-полно. Князь редко бывает, но гости из соседних поместьй приезжают. Вот и построили охотничий домик с подворьем». «И что? Всей радости господам, что только охота?» Не, Карп Сергеевич дозволение от его светлости имеет балы проводить в господском доме. Вот соседи по очереди друг другу и катаются». «Доехали до лесного подворья». Ну, что сказать, уютный такой полноценный бревенчатый дом в два этажа, навесы с длинными столами и коновязями, сеновал. Вообще-то все по-спартански просто, но это ведь всего лишь временное прибежище. Закончив осмотр, двинулись по лесному проселку дальше, пока не проехали весь лес с запада на восток, обогнули его восточную оконечность и вышли на Орловский тракт. Далее обошли обширные поля и, намотав на лошадиные копыты изрядное количество верст, наконец вернулись в усадьбу. Завернули в ремесленные мастерские, где я озадачил Шорника кобурой для штуцера и заказал кузнецу умывальник, быстренько начертив, что именно желаю получить. Кому-то может и нравиться, когда ему поливают из кувшина, но лично мне куда предпочтительнее иметь свой умывальник. Кстати, ни разу не бодья с краном – «Делать, так делать нормально, чтобы и функционально, и красиво. Так что пусть Кузнецко оперируется с плотником». «Добрый день, Никита Григорьевич», — окликнул меня Булыгин, когда я вышел от шорника. «Здравствуйте, Карп Сергеевич». «Я смотрю, вы снарядились прям как на войну», — не удержался от замечания управляющий. «Понимаю вашу иронию». «Но к тому моменту, когда мне все же придется драться, хотелось бы не ощущать весь мой арсенал как нечто инородное», с добродушной улыбкой ответил я. «Кстати, что, Ольга Платоновна?» «После полдника решила прокатиться с моей супругой по округе, чтобы ознакомиться с поместьем. Я хотел сопроводить ее, но она заверила, что пока не намерена лезть в хозяйственные дела и желает просто осмотреться. В этом вы с ней схожи. Но я пойду дальше». «Как раз собирался искать вас. Имеется ли связь с комендантом заставы Дубравской?» «Разумеется. А портальная карта на заставу?» «По две карты у меня и Екатерины Викторовны на все три заставы Орловского княжества. Она ведь поленица и является резервом для каждой из них», — ответил он. «Превосходно! Не могли бы вы связаться с господином Ивлевым, сообщить о моем прибытии и открыть мне портал?» «Нет, ничего проще. Но не желаете ли поесть, прежде чем отправиться на заставу?» «Мы с Еремой перекусили в седле, так что голода я не ощущаю. Хотелось бы за сегодня успеть ознакомиться еще и с заставой. Тогда я смогу с легкостью строить туда порталы». «Как вы желаете», — легко согласился Булыгин. «К слову, имеется ли у вас ваша карта связи?» — спросил я о насущном, при этом протягивая ему свою. «Свою». «Увы, но нет. Вот приедет Артём на побывку, непременно озабочусь. Не будем ожидать вашего сына». Извлек из кармашка на поясе картон заготовки под карту и один из метательных ножей. Булыгин хмыкнул, пожал плечами и поднял раскрытую ладонь правой руки на уровне груди. Я быстренько ткнул его в подушечку указательного пальца и измазал в выступившей крови лицевую сторону будущей карты после чего активировал руны бранного лечения и тут же залечил маленькую ранку. «Порядок», – удовлетворенно кивнул я, помахивая картоном. «Рунами высушить выйдет быстрее, но тогда не получится изготовить карту. Кровь должна впитаться и высохнуть сама. Вот тогда заготовка будет готова превратиться в карту связи». Тем временем Булыгин связался с комендантом заставы и, наскоро переговорив с ним, обратился ко мне. «Готовы, Никита Григорьевич?» «Как пионер». Э, «При чем тут пионеры?» Явно имея в виду первопроходцев, спросил он. «Ну, они же всегда готовы к новым свершениям и путешествиям в неизвестность. Вот и я также «Ясно». Извлекая портальную карту, произнес управляющий. «Что, прямо здесь?» «Имея в виду то, что площадка находится во дворе усадьбы», удивился я. «А кто вам запретит на вашей земле строить порталы, где вам заблагорассудится?» – пожал он плечами. «Действительно, делая приглашающий жест, согласился я». Оказавшись на площадке, отсыпанный утоптанным гравием, в углу двора быстренько осмотрелся. «Ага, а вот, похоже, и тот самый Ивлев, полусотник и комендант заставы». Высокий мужчина за 50 крепкого сложения, что в этом мире скорее за правило, чем нечто выдающееся. Одет в мундир дружины князя Зарецкого, на груди горжет полусотника с его же гербом. Боярский гер польги пока еще проходит процедуру утверждения у царя. Как только это случится, так и дружина перейдет в полную ее юрисдикцию. А пока дружинники продолжают оставаться на службе у князя. «Сильвестр Петрович?» протянул я ему руку. «Как я понимаю, Никита Григорьевич», — поинтересовался он, отвечая на рукопожатие. «Ваш новый заместитель», — подтвердил я. «И была вам охота ерундой заниматься», — неодобрительно покачал он головой. «Имейте в виду мой отказ от боярского титула?» — понял я. «Несложно догадаться», — подтвердил он. «Вы ведь помещик». Ивлева находится по соседству с Орешкова «Не такое крупное, но вполне доходное. Не в ваши годы служить полусотником и витязем на глухой заставе, притягивая к себе тварей. Долг за рост дара перед князем вы уже закрыли, а для такой службы найдется достаточно безземельных дворян помоложе. Однако вы не дома, а здесь...» «На то у меня есть причины», — бросив на меня недовольный взгляд, произнес полусотник. «У меня тоже», — пожал я плечами. «Хм, ваша правда». «Прошу меня простить». Дернув себя за нос, согласился комендант. «Сильвестр Петрович, давайте не будем ковыряться в личном. Его светлость назначил меня вашим заместителем, но сделал это только для того, чтобы я имел официальное право охотиться на тварей. А потому для вас и ваших людей ничего не изменится». «Ну или почти ничего. Разве только во время моего пребывания на заставе я буду активно шастать по округе в поисках тварей и трофеев». «И как вы собираетесь это сделать?» – с сомнением поинтересовался комендант. «Максимально эффективно», – уверенно заявил я. «Хотелось бы на это посмотреть», – окинул он меня ироничным взглядом. «Вот к гадалке не ходить, мысленно посмеивается над мальцом, обрядившимся в полный доспех, да еще и увешанного разнообразным оружием, как рождественская елка». «Понимаю его». Это должно выглядеть потешно, на что указывало поведение даже моего оруженосца. «Вскоре вам представится такая возможность, Сильвестр Петрович», – заверил я, понимаю насколько глупо выгляжу. «Надеюсь, вы не обиделись, Никита Григорьевич?» «Вообще-то обидно, но, с другой стороны, я его понимаю. Я ведь перед ним выгляжу мальчишкой, жаждущим подвигов и славы, бряцающей оружием, как скоморох». Он же ветеран, 30 лет прослуживший на границе и настолько привыкший доверять своему дару и клинку, что даже доспехи не носит. Наверняка у него мощный панцирь и в перстне вижу сферу по размеру не ниже второго ранга. А это не слабый щит. С такой защитой носить лишнюю тяжесть попросту ни к чему. Вот только мой амулет в 800 единиц сумел убедить меня в том, что железо ни разу не лишнее». «Быть может, коменданту не доверилось сходиться с тварью один на один или с одним помощником, потому и судит он, исходя из других предпосылок». «Глупо обижаться, Сильвестр Петрович. Я ведь понимаю, что в ваших глазах выгляжу смешно. Остается сделать так, чтобы вы воспринимали меня всерьез, только и всего».